Часть вторая. Глава 1. Эрвинг. Казалось, дороги не будет конца. Телега ползла сутки напролёт. Я даже успел привыкнуть к тряске и к тому, что обо мне все забыли. Это было сродни счастью. Со мной никто не заговаривал, никто не мешал, даже Эйша и то делали вид, что меня нет. У них были свои заботы: выбрать место для ночлега, вовремя остановиться на обед, прогуляться, чтобы размять ноги. Его спитвейш вил пока подмёрзшая земля по прихоти природы не превратилась в слякоть. Первые два дня обо мне забыли настолько, что даже не покормили с остальными слугами. Те тоже делали вид, что меня не существует, а я не обижался. Но на третий день рискнул сам подойти к общему котлу. Что надо, буркнул мужчина лет 40 в старом камзоле. Я молча указал на котёл. Приказа не было, Что мне теперь до самого Эшвилла не есть. Хорошо хоть воды дали, и на том спасибо. Но спорить я же останусь виноватым. Прочим, не этого боялся, а того, что обо мне вспомнят. Кэш мужчина махнул рукой, а я вернулся к телеге, а в спину влетел общий смех. Тара да, прислуги не товарищ. И что теперь? Но прошло около четверти часа, и ко мне подбежала одна из девушек, светловолосая, явно не литонка. забавной, россыпью виснушек нанасу и длинной косой почти до пояса. Она протянула мне деревянную тарелку с похлёбкой. Ложеку слог не было, пили прямо из мисок. "Спасибо", сказал я, заметив, как неодобрительно старшие поглядывают на девчонку. "Как бы не было проблем. Тебя не будут ругать". Она отрицательно качнула головой и солнечно улыбнулась. "Хорошая девочка. Сколько ей лет? 16, 17? Как тебя зовут?" решил, что стоит спросить, но она показала на горло и развела руками. Ты не мая. Она кивнула. А я побоялся, что обидел её, но девочка продолжал улыбаться. Она указала на миску и сделала жест, будто ест ложкой. Да, ем, спасибо, ответил ей. Не мая, но слышит меня прекрасно. Я взялся за похлёбку. Ел быстро, потому что такие остановки редко бывали долгими. Затем вернул девушке тарелку и снова поблагодарил. Она махнула рукой и мол: "Ничто". Анита позвала её старшая девушка: "Хватит там пропадать, иди сюда". Анита, значит. "Нитка, кому говорю?" Так побежала к остальным слугам. Я слышал, как старшие грозно ей выговаривают: "Нашла кого жалеть? Убибиц он раб. Не подходи близко". Но Анита только улыбалась и что-то пыталась рассказать своим с помощью жестов. А вот как я и думал, закончился. Пришлось снова залезать в телегу и перенаправляться к бесконечной тряске. Но с тех пор, по время обеда, Анита постоянно приходила ко мне, несмотря на запрет старших, оставляла тарелку, торопила, а затем лучезарно улыбалась и убегала. Я был бесконечно ей благодарен, иначе неизвестно, как бы всё обернулось. А дорога далилась и далилась. Дни До с велодобирались целых 2 недели, и когда вдали показались шпили замка, я даже не поверил своим глазам. Дорога вильнула и теперь шла вдоль моря. Дул пронизывающий ветер, шумно бились волны, а в воздухе пахло солью и свободой. Жаль, что для меня эта свобода недостижима, хоть и кажется на расстоянии вытянутой руки. Загрохотали, открываясь ворота, опустился подъёмный мост, и мы въехали в городишко, расположившееся вокруг замка. Затощина большой, стоило признать, и явно преуспевающий. Сам замок располагался на пригорке, со всех сторон окружённый высокими стенами. Серый, цельный, будто вытесаный из камня. Я наблюдал, как мимо проплывают добротные дома, улицы были вымощены диким камнем. Видимо, всё-таки Эйшвилу повезло с хозяином, и Лер Эйш был хорошим управленцем, пусть и дрянным человеком. Люди приветствовали вернувшихся хозяев. Я же решил, что не стоит снова ловить камни и грязь и лёг на дно телеги межтюков. Над головой было тяжёлое серое небо, так бризко, что казалось, можно дотянуться рукой. Скорее снова послышались грохот и ляск это открывались ворота, ведущие в сам замок. Эй ты, приехали. Кто-то ударил по боку телеги, и я спрыгнул на землю. Хозяйский экипаж стоял почти у самого входа. Вдоль аллеи, ведущей к нему, выстроились слуги, а у двери замерла высокая женщина с горделивой осанкой. Чёрное платье говорило о трауре, тёмные волосы уже тронула первая проседь, а вот глаза были цепкими, молодыми и многое говорили о характере лери. В них не было тепла. Этого самого момента, как женщина не увидела Леонардо и Айка, Взгляд тут же стал живым, полным любви. Она шагнула вперёд и обняла обоих сразу. Мужчины покорно замерли. Их мать, видимо, так. Айк был похож на неё внешне, исключая цвет волос. Леонард меньше, а Милинда держалась за спину мужа. Сложные отношения со свекровью. Наконец-то вы дома, дети. Раздался звучный властный голос. Да, матушка, улыбнулся Айк. Разлука была долгой, дольше, чем мы рассчитывали. Я получил твоё письмо, Леонард, и взглянул за спины детей туда, где толпились слуги. Почему-то показалось, что по мою душу. Непогода немного спутала планы, ответил Лер Эйш. Мы думали добраться быстрее. Осень, равнодушно заметила хозяйка Эйшвилла. Бон к ней кинулся крепкий круглый мужичонка, едва ли не заглядывая в рот. Размести прислугу, приказала та. И пусть займутся вещами. А монтаж покосился на меня, безошибочно выделив среди толпы слуг. "Рабов к коробам", ответил хозяйка. "Идём, дети. Путь был длинным, вам надо отдохнуть". И увела сыновей и невестку в дом. Вокруг тут же поднялась суета. Слуги разгружали телеги, заносили в замок сундуки и тюки. Он размахивал руками и выкрикивал распоряжения, затем его взгляд снова остановился на мне. "Ты за мной", скомандовал Кросна. И ты тоже. Это уже относилось к нити, которая вертелась рядом. Мы миновали сам замок ряд хозяйственных построек, пока не остановились у левого крыла. Видимо, здесь находился чёрный ход для прислуги. Бонт толкнул скрипучую дверь, запахло едой, и показалось, будто желудок прилип к рёбрам. В то, что хоть здесь накормят, я не верил. Как бы и вовсе не придушили. А Бонсвернул в большую общую комнату. Лайза, позвал громко. Шан. Чего орать-то? Появилась в дверях родная женщина в белом переднике. Короткие чёрные кудрявые волосы делали её лицо ещё полнее, но рабам ведь не положены длинные. А о том, что передо мной рабыня говорила клеймо на шее. Шан, где? спросил Бон. Был здесь. Эй, Шан. Мимо женщины с трудом протиснулся угрюмый мужчина с седыми усами и тяжёлым, пронзительным взглядом. Принимайте пополнение, протолкнул Бонд, подталкивая Аниту вперёд. Девчонка не моя. Решили из историчного дома сюда перевести. И этот тот самый? Брови Лайзы грозно сошлись на переносице. Тот самый, подтвердил Бонд её догадку. Разместите где-нибудь и займите делом. А мне пора, там без меня не справится. И пошёл прочь, оставив меня под двумя совсем недоброжелательными взглядами. Стало не по себе. но разбе будет хуже, уже не будет. Значит, ты и есть изилгарский шакал, выплюнула Лайза. Я молчал. К чему ссориться и спорить? И чем, думал Лер Эш, продолжила она. Надо было пристрелить на месте. Много ты понимаешь, господа, обсуждать, шикнул на неё Шан. Куда определять будем? Девонька, ты проходи пока на кухню. Ласково обратилась Лайза Канити и указала на дверь. Там тебя не обидят. А вот с тобой что делать? И снова уставилась так, будто я как минимум уничтожил весь её род. Ты и как хочешь, Шан, а я его рядом терпеть не собираюсь. Решай сам. И пошла прочь, а Шан покрутил длинный ус и тяжело вздохнул. Значит, слушай сюда. Он подошёл ближе. Как понимаешь, тебе тут не рады. Ну и против хозяйского слова не пойдём, так что живи. Спасибо за разрешение, но я снова промолчал. Меня зовут Шуран. Я главный над рабами, протолкнул мужчина. Что я скажу, то и делаешь. Усёк, я кивнул. Усёк, что уж там? Дальше. Места тут для тебя нет, нас и так многовато. Идём, подумаем, как тебя разместить на ночлег. медленно риснул на улицу. Снова начал срываться снег. Хорошо, что я никогда не жаловался на здоровье, иначе из-за такой погоды и отсутствием тепла уже слёг бы. Но нет, пока хоть в этом жизнь миловала. И мы шли вдоль длинных сараев куда-то вглубь двора, пока Шахан не остановился. Дровойный сарай, кивнул на постройку. Пока поживёшь тут. Вода вон в бочках. Искренней можешь брать, в другие не лезь рылом. Сейчас время познее, завтра с утра найду тебе занятие. Тут бездельников не любят. Я был согласен на любое занятие прямо сейчас. Привычная к постоянной нагрузке тело уже ломило от безделья. Надо приходить в форму. Не будут же надо мной стоять 24 часа в сутки. Со двора уходить нельзя, на пустолшан. Заметят, где на хозяйской части познакомец с кнутом. Вообще без моего разрешения никуда не лезь. А теперь пади из глаз долой, проклятый. Я тоже не горел желанием продолжать общение. Вошёл в сарай, хорошо хоть сухой, чтобы дрова не церели, но прохладный. Под ногами были стружка и труха, где бы разместиться на ночлег. Один из дровяных отсеков пустовал, лишь на полу валялись остатки досок. Ничего, зато тут теплее, чем снаружи, пусть и нельзя сказать, что тепло. Ветер всё равно задовал во все щели, и свет попадал только через два крохотных оконца. Я Лёк, закутавшись в истёленное подобие плаща, ледишне окали. Прошло около часа, когда в двери тихо поскреблись. Я поднялся и открыл. Снаружи стемнело, но двор озаряли огни, потому что жизнь продолжала бурлить. Слышились голоса, а передо мной стояла Анита с миской в руках. От похлёбки исходил такой запах, что я едва не захлебнулся слюной. "Спасибо", сказал ей. Девушка закивала и передала мне миску. Я сел на порог, она примостилась рядом, ожидая, пока наемся. Скорей посудина опустила, а жизнь перестала казаться такой уж паршивой. Тебя хорошо приняли, спросил Уанита. Она кивнула, прижала руку к сердцу. Ты добрая девушка, Анита, но мне не хотелось бы, чтобы на тебя из-за меня смотрели косо. Она махнула рукой, мол, глупости, указала на сарай, пожала плечами. Всё в порядке, сказал я. Мне под открытым небом и ладно. Девушка покачала головой. Но чем она могла мне помочь? Ничем. Боюсь, не будь они те, не видать бы мне ужина. Она забрала миску, махнула до встречи и умчалась обратно к жилым комнатам. Я же вернулся в сарае, лёг на импровизированную постель и сразу уснул. Проснулся от того, что кто-то тряс за плечо. Тело среагировало раньше головы. Я уронил важещего лицом в пол, навалился сверху и лишь затем вспомнил, где нахожусь. Выпустил добычу и пробормотал: Извините. Ты совсем рассудок лишился, пёс, рявкнул Шан, подскакивая на ноги. Жить надоело, видимо, ему, а не мне. Но я промолчал. Солнце встаёт, подъём. Шан отряхнул одежду. У тебя 10 минут, и вышел. 10 минут, как много. Я даже улыбнулся. Растой добрался до ближайших кустов, затем умылся водой из бочки и попил немного. Вода была солоноватой на привкус, видимо, из-за близости Моря. И когда снова появился Шан, я был готов. "За мной", скомандовал тот и повёл меня в сарай. "Будешь колоть дрова, чем больше, тем лучше. Затем переносишь в свой сарай и складывай компактнее, чтобы был порядок". Меня уже ждал топор и колода, на которой и предполагалось колоть дрова. Шан замер в отдалении, и, видимо, ждал, когда начну работать, а я радовался возможности размять мышцы. Дрова Пусть будут дрова, всё равно лишь бы оставить в покой. Превин было много работы до ночи точно. Навес защищал от непогоды, чтобы древесина не отцерела, а я радовался, что снег не сыплет на голову. Топор правда был туповат, но да ничего справлюсь. Закипела работа, быстро стало жарко, ещё один плюс в моём положении, когда и согреться-то негде. Шан какое-то время наблюдал, а когда я в следующий раз остановился, чтобы убрать с алба раздражающие пряди волос, его уже не было. И правда, куда мне отсюда деваться? Хозяев от меня защищает печать, остальных зачем мне ссориться со остальными, если сами не полезут? Я вообще не собирался с ними заговаривать. Мимо той дела кто-то проходил. Мне начинало казаться лишь для того, чтобы посмотреть на меня вблизи. Иногда слышались смешки, но самоубить было мало. В основном люди подходили, замирали, ненадолго и шли прочь. Судя по солнцу, перевалило за полдень. Я присел тут же у колоды, надо отдохнуть. Вытер пот со лба. Холод сразу напомнил о себе, пробираясь под рубаху. Ничего, переживу. Закрыл глаза хоть на пару минут. Быстро жатвы как от хорошей нагрузки понадобился какой-то месяц. Но это дело поправимое, и, думаю, помощников найдётся достаточно. Вдруг какая-то тень загородила тусклый свет. Я открыл глаза и вздрогнул. Не ожидал увидеть мать Эйшей так близко. Поднялся на ноги, не зная, какой реакции от меня ждут. Значит, вот ты какой полковник Эрвинг Атеус, холодно сказала Лэри Эш старшая. Изельгарский палач. Я молчал. А о чём тут говорить? Да, это я. И что с того? Не понимаю, о чём думал Леонард, притащив сюда убийцу моей дочери, продолжала женщина, глядя на меня так, будто желала раздавить на месте. И я её понимал. У меня к их семейству было такое же отношение. Хотя, может, это и к лучшему. Думаешь, я позволю тебе жить как бы не так, Атеус? Где-то я это уже слышал. И если до сих пор не явились оба её сына, то лишь потому, видимо, что устали с дороги. Всё равно, ведь вспомнят и придут, рано или поздно. Оправдываться тоже не стал, это ничего не изменит. Эльмара умерла. Её мать нашла виновного, и это я. Всё закономерно, всё предсказуемо. "Будь проклят", прошептала Лери Эйдж и пошла прочь. А я сел на колоду. "Проклят. Я уже проклят с той самой минуты, когда проиграл главный бой этой войны". От моего проклятия не излечат ни стены замка Эшвилл, ни отвращение окружающих. Плевать. Выход есть всегда. Его не может не быть, и я сделаю всё, чтобы его найти.